Глава 9. Я стоял перед камнем телепорта и пялился на пустое место, где только что стоял Аид. Ну, хитрец. Кстати, а это что такое? Впереди, на месте, где стоял Аид, поблескивал какой-то лут. Это он мне так обещанную награду дает, что ли? Я прошел пару шагов вперед и нагнулся за лутом. Подняв в земли золотистую коробочку размером с футбольный мяч, смотрелся в характеристики. Ящик Пандоры. Истинный божественный артефакт, износ. 4305. Дробь. тысяч. Необходимый уровень. Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойство. Что находится внутри, неизвестно. Может содержать как что-то положительное, так и отрицательное. Ага. Так вот почему система писала мне «неизвестно» по награде Таида. Я покрутил ящик в руках. Вроде и хочется открыть, но как-то боязно. Ведь там может быть действительно что-то отрицательное. Да и что именно отрицательные, тоже неизвестно. В общем, и тут мне подсунул кота в мешке. Ладно, что-нибудь придумай с этим ящиком. А сейчас пора лететь вызволять Суцелла из Тартара. Хотел было залезть в инвентарь за косой, как заметил, что от пирамиды в мою сторону спешит какая-то знакомая фигура. Присмотрелся. Ба, да это же вонючка Хло. Разве что в нем что-то неуловимо поменялось. Присмотрелся еще внимательней. Оттенок кожи поменялся. Если раньше, глядя на него, сразу было понятно, что это зомби, то теперь это был просто бледный человек, а кое-где даже развезна проглядывала. Но когда Хло добрался до меня, вдохнул, я все же осторожно. Даже пропустил мимо ушей приветствие зомбака, пытаясь аккуратно понять, прошла ли вонь. Вдох носом, еще один. Подошел чуть ближе и повторил. Охренеть, сработало. Вонючка Хло больше не вонючка. Я разулыбался и протянул руку, чтобы поздороваться. «Привет. Ты на огонек прибежал?» Хло пожал мою руку, но удивился. «Какой огонек?» «Ну, на тот, что только что был. На шум, то есть». «А, нет. Я просто наблюдателя поставил, чтобы он сообщил, когда ты появишься. Вот он и сообщил». Я приподнял левую бровь. «У тебя есть новое бизнес-предложение? Или новой партии тел понадобилось?» Хло чуть сташевался и отвел взгляд. «Ну, почти. С тобой хотят лично переговорить партнеры. По поводу. Мой бизнес-партнер окончательно замялся. У них к тебе предложение. Хло отвернул голову и затих. Я легонько ткнул кулаком в предплечье зомбака. — Так, давай рассказывай, что там случилось? Хло где-то минуту умялся, но все-таки взял волю в кулак, поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. — Они хотят тебя прижать и кинуть. Очень уж их поставка впечатлила. — Кинуть. Но Хло даже не обратил внимания на мою реплику. Он покачал головой и продолжил изливать мне свою душу. Зря я с ними связался, не мой уровень. Они меня на тела и на души уже кинули, а еще обещали полностью мое дело уничтожить, если я с собой тебя к ним не приведу. Ну и весь мой товар уже забрали, чтобы серьезность своих намерений показать. Мне сейчас торговать стало совершенно нечем». Я указал ладонью на тело зомби, поводив ей от ног до головы. «Так ты тело-то улучшил!» что что криво улыбнулся. «Одно тело от щедрот своих мне выделили. Ровно одно». Все остальное забрали, благо, что у меня были свои накопления. Я еще три тела смог на черном рынке выкупить. Я покачал головой. Что это за партнеры такие? Про такой беспредел обычно молва распространяется. Неужели других партнеров не нашлось? Хлоп покачал головой. Нет других партнеров. Эти под себя все подмяли, даже на рынке. Зомби указал пальцем на пирамиду сзади себя. Все платят налог и городу Гейзи и им. Так что либо рискуешь и сотрудничаешь, либо сидишь тихо и не дергаешься. Я рискнул на свою голову. И что, никакой на них управы? Хло грустно покачал головой. Какой там? Никто не осмелится идти против них. Они и раньше были сильны, имели свою небольшую армию, а сейчас нашли способ управлять гармом, величайшим из чудовищ. Если раньше они были хоть как-то договороспособны и держали свое слово, то теперь делают то, что хотят. Я почесал подбородок. То есть, если меня к ним не доставишь, тебе конец грустно улыбнулся. — Да. Ну — но пошли тогда. Глаза зомбака округлились. — Там верная смерть. Я только сейчас подумал о бегстве. Хотел просить тебя переноси в мир живых. Если есть такая возможность, я бы там начал с нуля. Я покачал головой. — Не, ты мне нужен тут. У Барлана на тебя уже торговые планы. Так что пошли с твоими партнерами разбираться. — Я видел, на что ты способен. Но Гарм — это настоящий ужас. Даже ты не справишься. Я лишь улыбнулся. «Веди давай, не бойся». Хлоп посмотрел на меня молча секунд десять, но потом покачал головой и протянул мне свиток телепорта. «Ну, что сказать? Посмотрю хоть на этих партнеров, а на месте уже разберусь, что делать. По идее, мне этот гарн или кто он там, пофигу. Есть у меня чем его встретить, но на случай неизвестных козырей у этих партнеров открою телепорт в надежду, туда избежать можно будет, если что, и подкрепление оттуда вызвать». Так что я открыл портал, в целом не особо опасаясь. Что бы там ни было, но со мной, двумя костяными драконами и огромным легионом, мало что справится. Портал открылся перед моим носом в уже знакомое место. Все та же пещера, куда мои бойцы таскали тела. Я глянул на Хло. Редкий намек на румянец у него пропал полностью. Зомби стоял аж до белоты, бледный. Так что я решил его подбодрить, улыбнулся и подмигнул. Не, совсем не помогло. Он как стоял, как лом, проглотивший, таким и остался. Даже не моргнул. Эх, ладно. Я махнул Замбаку рукой, чтобы он следовал за мной, и вошел в портал. Оглянулся по сторонам и отошел чуть в сторону, пропуская хло, который шел как на ходулях, ноги у него вообще не гнулись. По пещера-то высокая, метров пятьдесят в высоту, с обратной стороны портала было точно. В той же стороне, в десяти метрах от нас, стоял большой каменный стол с двумя креслами. Чуть поодаль стоял ряд из 200 или 300 скелетов, стоящих в шеренге друг за другом, а за ними выселся небольшой двухэтажный домик, в который только что закрылась дверь. Но через секунд тридцать она распахнулась, и оттуда вышли трое. Один просто невероятно жирный зомби, второй худющий костлявый лич, а третий скелет, видимо, просто их прислужник. Он закрыл за этими двумя дверь и остался стоять у нее, Смотрелся в имена парочки. Жирного звали Турат, Тощего сниль. Они вальяжно прошли к столу и усели за него на два кресла. Жирный покосился на открытый портал, но откнув меня пальцем, пробасил: Ты иди сюда. Ну что ж, раз завод подойду. Встав перед столом, уставился на развалившихся партнеров хло. У них, блин, даже какой заваляющейся табуретки не предусмотрено для гостей. Мол, постоят, не развалится. Ну, что это за кадр уже понятно. Но мне чисто любопытно. Послушать, что они мне начнут втирать. Жирный же указал пальцем теперь и на Хло, а затем ткнул в пол рядом со мной. — Сюда! Хло, как циркуль, медленно проковылял вперед и застыл рядом со мной. — Это он? — Турат указал на меня взглядом. — Поставил мясо? Хло в ответ лишь как-то деревянно кивнул. Жирный удовлетворенно кивнул и обратился уже ко мне. — Мы посоветовались и решили, что ты завысил цену, продавая дан товар. Я сделал удивленное лицо. — Разве? — жирный повысил голос. — Молчать! Слушай молча, когда с тобой говорят уважаемые немертвые. Я на это с готовностью покивал и сделал нарочито внимательное выражение лица. — Я не люблю, когда меня обманывают. Из-за этого я могу рассердиться. — Что мне сделать, чтобы вы, — я обвел взглядом парочку, — не сердились? турыца с Нелью переглянулись и, тоще откинувшись в кресле, проскрипел заплатишь штраф вернешь души что получил и поставишь столько же тел сколько поставил сверху чтобы стереть обиду что ты нам причинил а вы ребятки не охренели ли не я ожидал наглости но это вообще за гранью между тем тощий продолжил ты теперь должен ежемесячно поставлять нам тела позже сообщим когда и в каких объемах И я еще думал, что их прошлое великодушное предложение было за гранью. Да, похоже, пора их спускать с небес на землю. Я улыбнулся. А если я откажусь, вы, значит, рассердитесь. Тощий со мной согласился. Ты верно понял? А что будет, если вы рассердитесь? Парочка переглянулась и жирный снисходительно бросил. Познакомишься с гармом? Он растянул губы в кривую хмылку, достал свиток и донул в него. Вот только вместо свистка из дуделки раздался человеческий крик, надрывный, как будто кого-то режут вживую. У меня шмурашки по спине пробежали. А в следующий миг из темноты пещеры за двухэтажным домиком появилась огромная собачья морда с горящими на ней красными глазами. Глаза на морде светились над крышей дома. Гарм, а кто же это еще? Сделал несколько шагов вперед, полностью выходя на свет, и оскалив свои пай, зарычал на меня. Блин, аж пол задрожал. — Честно скажу, впечатляет. Просто циклопических размеров черный волк. Высота в холке метров двенадцать. А клыки чуть ли не в человеческий размер. Посмотрел имя. — Гарм. Существо. Зверобог. — Зверобог. Даже звучит круто. Но для меня все равно не опасен. Я сейчас выпущу из молота летающего коняшку и пихну туда эту псину. Вот и нет гарма. Хотя зверобог — это ведь все-таки не бог? Вдруг проканает. Я мгновенно использовал на гарме превращение в нежить. Его глаза полыхнули зеленым вместо красного. Никаких других изменений не последовало. А затем сразу же кастанул подчинение нежити. Перед лицом высветилось. — Внимание! Вы подчинили божественную нежить. Количество божественной нежити под управлением одна. — Ух ты! Сработало! Хе, хе Я перевел взгляд на ухмыляющихся Торода и Сниля и улыбнулся им в ответ. — Я собачек не боюсь. Повернувшись к волку, я поманил его пальчиком. «Кыс, кыс кыс кыс Иди за ушком почешу!» Гаром прошел ко мне вплотную и, наклонив ко мне голову, подставил свое ухо. В голову заглянула мысль, что тот же Тузик, например, мог бы мне представление устроить, если бы ему что-то не понравилось. А вот у нежити идеальное послушание. Может, Тузика того в нежить обратить? Хотя ладно, не буду. Или это может не понравиться?» Я же параллельно мыслям действительно почесал этой махине за ушком. Ее чуть в кровь руку не распорол. Волосы у Гарма, как проволока, такие же жесткие. Перевел взгляд на партнеров. Они такие разные, но так сейчас похожи. Оба сидели с распахнутыми ртами и охреневшими глазами. Жирный пришел в себя чуть раньше и принялся насвистывать свой свисток. Вот только никакого толку не было. Я сказал Гарму. «А ну-ка, покусай его». Зверобог, нежить, мгновенно цапнул зубами и жирный пропал в его глотке, как и находящийся под ним кресло. Только хруст стоял, пока волк глотал, задрав голову. Сниль отшатнулся так, что тоже вместе с креслом упал на пол и пополз прочь. А я крикнул «Оно стоять!» Тощий замер. «Я говорю, стоять, а не лежать!» Глядя на меня, то на смотрящего на него гигантского волка, Сниль медленно встал на ноги и с какой-то обидой в голосе спросил. «Как? Тебе кто-то давал слово?» «Стой, молчи и слушай. Жирный был куском дерьма, а скоро станет куском собачьего дерьма. Хочешь так же?» Лич молча покачал головой, и если рот он свой захлопнул, то глаза по-прежнему были из блюдца. «Вот и хорошо. Теперь ты подчиняешься Хло. Любое его слово для тебя закон. Будешь помогать ему в любых его делах. Понял?» Лич в ответ лишь молчал, так что я уточнил. «Либо так, либо я найду ему другого помощника». С все молчал, поэтому я повернул голову Гарму. — Песель, а ну-ка покусай. Закончить мне не удалось, тощий меня перебил. — Я понял. Я улыбнулся, вот и хорошо. Так, надо бы для Хло тоже какого-нибудь защитника придумать. Гарма я ему, понятное дело, не оставлю. Но когда я до этого листал Никрономикон, глаз цеплялся кое за что. Я достал из инвентаря фолиант и через минуту поиска открыл на нужной странице. Со страницы книги на меня смотрел огромный скелет волка, ну или собаки. Должно быть в самый раз. Я окинул взглядом так и не шелохнувшихся скелетов на заднем плане. Разве что этих скелетов, скорее всего, сначала надо разломать на кости и уже из этого поднимать песика. Хотя что мне мешает попробовать и так? Ничего. Достав еще и косу смерти, чтобы усилить черную магию, я еще раз окинул взглядом недвижимых скелетов и прочитал заклинание. «Карга лом станет!» От некрономикона во все стороны разнесло зеленое свечение и вернулось обратно в книгу. Вот только скелеты как стояли, так и продолжали стоять. Некропес сам по себе из скелетов не получился. Походу, не сработало. В тот же момент передо мной подсветило всю нежесть, что была рядом, даже Хлои, Гарма. С Хлои песель я подсветку брал, а дому убрал и личи, который снова распахнул свою челюсть. Надо же! Хотя, с другой стороны, у меня такое количество божественных усилений темной магии, что, в общем, я не особо удивлен. Вжав галочку, которая висела перед лицом, перевел взгляд на скелетов. Секунда, и они развалились на отдельные кости. Еще одна, и кости собрались обратно в фигуру огромного пса. Он получился раза в два ниже гарма, но все равно впечатляющим. В выскочившем меню я назвал песеля Турадом. «Это чтобы тощий не забывал». — Что, к чему? — затем кивнул на хло. Торот, будешь служить ему. Все его приказы выполняй, как мои. Песель ничего не ответил, но я не сомневался, что он все уяснил. Все-таки нежить — это вещь. Лучшие подчиненные. Так, стоп. Что-то я каким-то некрофилом становлюсь. Надо с этим завязывать. У всех подчиненных есть свои плюсы и свои минусы. Ладно. Я повернул голову к Хло, у которого глаза по ширине не уступали глазам снили. «Ты тут разбирайся. Принимай дела. Скоро пойдет торговля, так что не теряйся. Если надо будет навести порядок, обращайся». Хло лупал на меня глазами, не в силах ничего ответить. «Ну, ничего. Следующей нашей встрече точно отойдет. Ладно, я пошел». Я повернул голову к Сниль и погрозил ему пальцем. «А ты смотри у меня». «Ну, а мне надо открыть огромный портал в Надежду, чтобы Гарма туда переправить, а затем спешить к суцелу. а то я и так задержался». Интерлюдия третья. Дверь в зал управления замком распахнулась. Трое, которые сидели за столом и что-то обсуждали, повернули головы в сторону входа. Прикрыв за собой дверь, высший бес в белоснежном доспехе прошел вперед. Он, рухнув на кресло рядом с сидящими, посмотрел на них по очереди и вздохнул. «Гулько, Дайонкин, Узул, у меня плохие новости». Гном, сидевший ровно напротив, спросил, что случилось. Инженер опять сделал кривые башни. Тайонкин с крайне удивленным лицом крикнул. «Что, опять?» Выше бес кивнул. «Он уже в пятый раз перестраивает их криво». Узул ударил кулаком по столу. «Да как так?» «Инженер всю надежду построил, а башни нормальные починить не может. Сколько он уже занимается ими?» «Три дня?» «У меня достройка инфраструктуры для банка горит. Мне Барлон уже всю плешь проел по этому поводу. Я не могу больше растягивать». На что первый лишь печально развел руки в стороны, а Гулько вставил. «Да что там сложного с этими башнями? Он реально всю надежду построил. У него скилл по строительству почти на максимуме». Высший бес опять кивнул. «Но, несмотря на это, в пятый раз получается башни с огромным креном». Узол, сидя на кресле, обхватил голову руками и начал раскачиваться вперед-назад. «И что теперь делать?» «Для того к вам и зашел, чтобы посоветоваться и принять решение, как с башнями разобраться. Банк банком, а господин дал мне приказ выпрямить башни». И я обязан его выполнить. Я разослал по всему инферно горгулий в поисках хорошего строителя, но пока все без толку». Все четверо замолкли в задумчивости. И почти сразу тишину нарушил стук в дверь. Первый крикнул. «Кто?» Дверь медленно приоткрылась, и оттуда показался демон-боец. Он поклонился. «Там это хозяин зовет». «Кто?» «Хозяин. Он на портальной площади. Требует кого-нибудь из управления». Четверо за столом переглянулись, и узул криво усмехнулся. Наверное, Гидрар -герум появился. Вот у него и спросим, что с башнями делать. Первый покраснел, на что Узул вскинул брови. Что случилось? вышебес вздохнул, выдохнул и по-прежнему красный выдал. Это будет первый приказ хозяина, который я не смог выполнить. Я так не могу. Гном развел руки в стороны. Твоей вины тут нет. Но вышебес все равно мотнул головой. А я все равно так не могу. Узул усмехнулся. Но «Ну, может он ненадолго и в замок не заглянет? Вполне возможно, что у тебя будет еще время что-то придумать с этими башнями. Мы с ребятами тоже подумаем, что можно сделать. Но только инженера мне на день отдай, чтобы инфраструктуру доделать». Первый никак не отреагировал. Он лишь смотрел вперед сквозь всех совершенно пустым взглядом. Да Йонкин же поддержал гнома. Да и правда. В прошлые разы он вообще заглядывал лишь на секунду. Только мертвого Пегаса и оставил. Может, и в этот раз ненадолго. Первый очнулся и, посмотрев на сочувствующие взгляды, мрачно кивнул. «Только это меня и спасет! Даст время выполнить приказ!» И тут же высший бес ударил себя ладонью по лбу. «Точно! Приказ! Хозяин же ждет!» И выбежал из зала управления замком. Тройка же игроков переглянулась, улыбнулись друг к другу, затем, не сговариваясь, побежали вслед за демоном. Они догнали первого на портальной площади, когда тот уже разговаривал с Гидраргерумом. И когда тройка игроков тоже с ним поздоровалась, то увидел огромного черного пса, который лежал рядом с не менее огромным порталом. Гулько ткнул в локоть гнома. «Это что еще за зверобок?» На что Узул покачал головой и протянул. «Без понятия. Но раз нас пока не сожрали, значит все в норме». Между тем Гидрар сказал высшему бесу еще пару фраз, а затем попрощался с ним, он махнув на прощание рукой игрокам. Исчез на другой стороне портала. Троица отвисла. А гном косясь на смотрящего на них светящимися зелеными глазами огромного черного волка, подошел к первому. Он ткнул пальцем волка и спросил. — Это что? На что первый невозмутимо ответил. — Это новый защитник надежды и новый член легиона. Гном, рассматривая зверобога, покачал головой. — Да, первый, тебя что-то вообще пронять может? Это же не какой-то пегасец, хотя и там моща. Это, мать его, какой-то зверобог. На что Высший Бес все так же невозмутимо проговорил. — А что тут удивительного? Мой хозяин — лучший глава Легиона в Инферно и постоянно делает его сильней. В этот раз Легион прирос силой значительно. Первый немного покраснел. Главное, чтобы и я не подвел господина. Узул отвел взгляд от волка и усмехнулся Высшему Бесу. — Да, ты неисправим.